Глава 13. Ценная древесина. Адели еще не вернулась с велосипедной прогулки. Пока ее нет, Капуцина решила наведаться в мастерскую, которую забросила в последние пару недель. В подвал свет проникает из небольшого окна. Единственная небольшая лампа на верстаке создает такую же игру светотени, как на висящей над ним картине Жоржа Делатура новорожденный проигрыватель потрескивает крутя пластинку джоан Баэс так спокойно в этой приятной обстановке вдали от мирских тревог эти моменты детского счастья помогают ей держаться в безжалостном взрослом мире куда она попала слишком рано и то что она рождает здесь освобождает ее ум в сократовском понимании маевтики Маевтика от древнегреческого повивальное искусство. Созданный Сократом и описанный в диалоге Платона этот метод философствования, позволяющий извлекать скрытое знание путем последовательных наводящих вопросов и тем самым помогать рождать истину. Она заботится о том, что держит в руках, как о ребенке, хрупком и драгоценном. Ребенке ее отца. Здесь она подолгу сидела с отцом, разговаривая обо всем и ни о чем, или молча слушала, как ловко он работает остро заточенными инструментами, перекрывая звуки музыки. Всегда поглощенный работой, делом всей его жизни, он подпитывался молчаливой близостью с дочкой. Это помогало ему расслабиться после долгих часов в операционной, где он держал в руках крошечные сердца. Сбросить с себя ношу хирурга-спасителя, как называли его родители. Прости, Аскар, я тебя забросила в последнее время. Голова была занята другим. Знаешь, мне тяжеловато. Как будто опять все рушится, а у меня нет сил еще раз все выстраивать заново. Я не знаю, что делать. Адылии я больше не нужна. Впрочем, кому я нужна? Дай-ка вспомнить, на чем я остановилась в прошлый раз. Последний шейный позвонок. Мне пришлось переделать зуб Аксиса, он был немного великоват, и доработать верхние суставные поверхности Атланта, чтобы они как следует соединялись с мыщелками затылочной кости. Может, потому я тяну время? Мне страшно переходить к черепу. Это самая сложная часть. Я буду делать его очень долго. Но мы ведь не торопимся, верно? Кстати, о черепе. Пару дней назад я была у психиатра. Наверное, время пришло. Я рассказала ему о тебе, о том, что с тобой мне легче. Он велел поискать что-нибудь, напоминающее о родителях. Не представляю, где и что искать. Осталась кое-какая одежда Рошель. Адели носит эти вещи. Она мне все болтается. Зато я часто беру швейную машинку и материю из ее запасов. Шитье меня успокаивает». Она ведь начала меня учить. От папы у меня остался только ты. Ну а я завтра еще пороюсь на чердаке. Похоже, я по тебе соскучилась». Она закрывает толстый учебник анатомии, смотрит на Аскара, за которым проступает лицо улыбающегося ей отца, и заливается слезами.